Глава тридцать первая. Где-то через неделю позвонила Яна и потребовала встречи. Мне было уже всё равно, и я согласилась. После работы меня теперь никто не ждал. С Лизой я виделась через день. Но за мной приезжал шофёр Олега и забирал из дома. Лизе я так пока ничего ей не сказала. Не могла собраться с духом. Но она тоже понимала, что что-то не так. Спрашивала меня, почему я грустная. Я находила отговорки и каждый раз уводила разговор в сторону. Я на сидела на скамейке в сквере у нашей конторы, эффектно закинув ногу на ногу. Идеально одета, идеально причёсана, светская львица, и редкая гадина. "Я знаю, что вызов уже пришёл", проговорила она. "Надеюсь, ты выполнишь своё обещание". Хотела лично удостовериться, что я уберусь из жизни Олега. Злость переполняла меня. Какая же она дрянь! Да, выполню. Я не стала садиться рядом и стояла перед Яной. Ужасно хотелось ударить её по голове или придушить. Я уеду в Москву, буду много работать и следить за тобой. Я тоже найму частного детектива. И если ты посмеешь обидеть Лизу, сотру тебя в порошок. Обещаю. Даже если потом мне придётся отвечать за это. Ты мне угрожаешь? скинула тёмные брови Яна. Нет. Предупреждаю, прорычала я. Больше нам видеться не стоит. Слишком велико искушение тебя убить. Яна побледнела как полотно. Она поняла, что я не шучу. Прощай, бросила я ей. Развернулась и пошла прочь. Ещё мгновение, и я бы вцепилась Яне в горло. Время летело быстро, и день отъезда неумолимо приближался. Я всё-таки сказала Лизе, что уезжаю в Москву, но не призналась, что навсегда. Она немного расстроилась, и я почувствовала себя обманщицей. Мне ещё предстоит возвращаться в Златогорск и не раз. Продажа квартиры дело не одного дня. В один из приездов я расскажу Лизе о том, что перебираюсь в столицу насовсем. Но она уже пойдёт в гимназию, и ей будет не до меня, наверное. Я понимала, что вросла сама себе. На работе мне все откровенно завидовали. Ещё бы, повезло так повезло. Но очевидно, это прощальный подарок олигарха Громова бешеный моле. отправляет меня с глаз долой. Значит, надоело ему, хоть это радует. Жаль, конечно, что не просто бросил, а компенсацию предоставил. Спрашивать Ленку, зачем она передала фотографии Яне, не имело смысла. Может, из-за вредности. А скорее всего, ей хорошо заплатили. Теперь уже ничего поменять нельзя. С Ленкой я не разговаривала, но она сторонилась меня и избегала оставаться со мной наедине. Но если бы я приперла ее к стенке, Она бы наверняка всё отрицала. Впрочем, может и не она одна. А кто-то ещё передал эти злополучные снимки Яне? Ведь я у многих сотрудниц была костью в горле. Зависть страшное чувство. Много у меня недоброжелателей. Я это всегда знала. Ну и леши с ними. Пусть это будет на их совести, если она у них, конечно, имеется. Даша пыталась выяснить, что происходит, удивлялась моему отъезду в Москву. Она видела, что я сама не своя. потерянная и грустная. Предложила помочь, чем сможет. Я отказалась и попросила не задавать мне никаких вопросов о Болеге. Она всё поняла, и больше мы к этой теме не возвращались. Хорошо, когда друзья такие понятливые и деликатные. Старалась не оставлять себе свободного времени, чтобы не предаваться воспоминаниям. Выкладывалась по полной на работе, собиралась к отъезду, вернулась к занятиям фитнесом. К вечеру сильно уставала, но мысли никуда не уходили. Спала плохо. И сны у меня были тревожные. Постоянно думала об Олеге и Лизе. Видимо, я теперь обречена на это. Вечером я упаковала вещи. До отъезда оставалось всего 2 дня. Коробки множились, и я уже не знала, куда их пристроить. Они громоздились одна на другой, как подарки на Новый год. Снова взяла за дневник, сидела в зале, пила чай и писала. Много, сумбурно: о Лизе, о Болеге и яне. О том, Как мне тяжело. И что любовь бывает один раз в жизни? И кроме Олега я никого полюбить не смогу. Мысли скакали как сумасшедшие. Строчки тоже. Они были неровными, нервными. Неожиданно зазвонил домофон. Я почувствовала, что это Громов. Швырнула дневник на пол у дивана и замерла. Не стоило открывать. Нам не надо встречаться наедине. Но Олег видел свет в моих окнах, и притворяться, что меня нет дома, глупо. И вообще, Это просто невежливо. А если честно, мне хотелось проститься с Олегом. Я открыла дверь и ждала, пока он поднимался по лестнице. Его шаги гулко отдавались под сводами полутёмного подъезда. Привет. Не помешал? Его голос звучал напряжённо. Привет. Нет, проходи. Я отступила в квартиру и пропустила его. Неловкое молчание повисло в воздухе. Будешь чай? предложила я. Да, с удовольствием. Он мне ловко протянул мне пакет. «Здесь миндальные печенья от Лизы и конфеты от меня. Попьем чай в зале», — попросила я. «На кухне у меня кавардак. Пытаюсь подготовить квартиру к продаже. Освобождаю шкафы. Присаживайся, я быстро», — кивнула ему на диван. Он достал из внутреннего кармана маленькую бархатную алую коробочку. И я замерла. «Для тебя. На память. Я должен был вручить тебе это при других обстоятельствах. Но я протянул время и все испортил. Теперь это просто подарок». Он себя ни к чему не обяжет. Прости, мотнула я головой. Не могу его принять. Не надо, пожалуйста. Это будут слишком печальные воспоминания. Олег положил коробочку на журнальный столик, но я знала, что не возьму её. И я догадывалась, что внутри кольцо. Видимо, ради этого громов и пришёл. Возилась на кухне долго. Чашки и блюдца я уже убрала и не могла вспомнить, куда их засунула. Родители заберут вещи к себе. Всё произошло неожиданно. Я ничего не успевала. Да и настроение было отвратительное. Совсем не хотелось никуда уезжать. Наконец, чай был готов. Я выдрузила чашки, печенье и конфеты на большой поднос и понесла всё это в зал. Олег стоял у открытого окна. Он посмотрел через плечо и резко обернулся. Мне показалось, что он в замешательстве. Олег задёрнул портьеру и подошёл ко мне, забрал поднос и поставил его на журнальный столик. Зря я заставил тебя возиться с чаем. Он внимательно посмотрел на меня. Мне несложно. Попыталась улыбнуться я и подала Олегу чашку. С сахаром? Нет, благодарю. Ты позволишь проводить тебя? Я приеду один, без Лизы, чтобы не расстраивать её. Или это будет неуместно? Лучше не надо, призналась я. Меня придут провожать родители. Они про тебя не знают. Как скажешь. Когда ты уезжаешь? На днях. Пока ещё билеты не купила, соврала я. Я боялась, что Громов всё-таки приедет меня проводить. И это будет слишком тяжело. Позвонишь мне, когда приедешь в Москву? Хочу убедиться, что ты доберёшься благополучно. Да, я позвоню тебе. Такая забота заставляла сердце сжиматься. Бархатная коробочка продолжала стоять на столике. Может, всё-таки возьмёшь её? В глазах Олега вспыхнули странные огоньки. Не обижайся, не возьму. Я пододвинула её к Громову. Ты очень принципиальна. Хотя правильнее было бы сказать упряма. Но он выразился деликатно. Я тоже. Поступай как знаешь, но я назад подарки не беру. Коробочка осталась лежать на прежнем месте. Я к ней не притронулась. Мы допили чай, почти не разговаривая. Олег задал несколько вопросов о моей предстоящей работе в Москве. Между нами оставалось много недосказанного, и это останется теперь уже навсегда. Проводила Громова, тихо закрыла за ним дверь. Сухо щелкнул замок, как взведённый курок. Больше он не войдет в эту квартиру никогда. Я скоро продам ее, и воспоминания потихоньку начнут стираться из памяти. Воспоминания о безумствах, которыми мы в ней занимались. Я на это надеюсь. Подошла к кухонному окну. Громов, как всегда, махнул мне на прощание рукой. Помахала в ответ. Олег исчез в темном проеме арки. Наш бурный роман закончился. Долго мыла посуду, и слезы невольно текли по моим щекам. Мне было очень грустно. Пошла в зал, И поняла, что не помню, куда швырнула злочастный дневник. Коробочка всё так же одиноко стояла на столе. Я взяла её, но открывать не стала. Повертела в руках и положила назад. Да, я возьму её с собой, но очевидно, никогда не решусь открыть. Этот прощальный подарок я не надену никогда. То, что внутри этой маленькой шкатулочки, там навсегда и останется. Продолжила искать дневник. Куда же он делся? Кажется, бросила у дивана. На полу я его не нашла. Видимо, куда-то закинула в суете, когда пришёл Олег. Надо будет забрать дневник с собой. Хотя он мне больше не понадобится. Самооценку я повысила, бешеной молью быть перестала, как ни посмотри. Была счастлива с Олегом, пусть и недолго, и стала прежней Кирой, такой, как до своего злосчастного замужества. Но нет, не прежней. Нельзя варить в одну воду дважды. Я изменилась благодаря Олегу и Лизе. Жаль, что всё так быстро и печально закончилось. Я сохраню воспоминания о Болеге и Лиде на всю жизнь. И пусть воспоминания грозные, а не светлые, и греют душу. Дневник я нашла на подоконнике в комнате. Как он туда попал, ума не приложу. Ввиду, я положила машинально. Я вообще многое в последнее время делаю машинально. Вот и всё. Записала я и подвела жирную черту под надписью. Больше писать нечем. Меня провожали родители и Даша. Мама с папой просто светились от счастья и гордости за меня. Я старалась сделать вид, что тоже очень довольна. Даша в сотый раз поинтересовалась, взяла ли я за грандпаспорт. «Тебе надо развеяться. Пока официально устроишься на работу. Пройдет неделя, не меньше. Сможешь смотаться на пару дней в Турцию, полежишь на пляже. Ты же об этом давно мечтала». «Ради пары дней на море я в Турцию не полечу», — улыбнулась я. «Слишком расточительно и бессмысленно». «Может, тебе от голода дадут?» Ага, на новой работе, где я ещё и дня не проработала. Прямо так сразу и дадут. Догонят и ещё добавят. Но, знаешь, всякое бывает, загадочно улыбнулась она. Жизнь непредсказуема. Так ты его взяла? Даша, я взяла загранпаспорт, если это тебе так важно. Вот и чудненько. Кто знает, может, он тебе в ближайшее время пригодится. Спорить с ней бесполезно. Возможно, когда-нибудь я смогу поехать к южному морю и полежать на пляже. Одна. Как и мечтала когда-то. И никого рядом не будет. Всё, как хотелось. Только теперь у меня желания совсем другие. Вскоре поезд Златогорск-Москва мчал меня навстречу новой жизни. Прочь от печальных воспоминаний. Решила взять купе, чтобы поменьше народу мелькало перед глазами. Но с попутчиками мне не повезло. Две дамочки пьющие пиво, которые они предусмотрительно прихватили с собой, и очень общительная бабушка. Последняя пыталась грузить меня фотографиями детей, внуков, их отдыхом за рубежом и прочим в том же духе. Я автоматически кивала, но разговор не поддерживала. То, что я не проявляю интереса к ее откровениям, бабушку не смущало. И она продолжала рассказывать мне истории своей жизни, начиная практически от рождения. Через час дамы дошли до нужной кондиции и скрифанились с бабушкой. Теперь они втроем делились богатым жизненным опытом, Обсуждали гороскопы, внуков, любовников и карму. Забралась на верхнюю полку и легла спать, хотя мне этого совсем не хотелось. Уснуть не могла. Громкие стрекот общительных попутчиков продолжался до поздней ночи. Им было абсолютно начьхать, что я пытаюсь отдохнуть. Голова у меня по утра была как чугунная. Мне удалось вздремнуть от силы часа 2. Поезд прибывает в столицу нашей родины ранним утром. Метро ещё не будет работать. Вокзал закрыт и мне придется где-то коротать время. Вещей у меня мало. Чемодан и дорожная сумка. Обоснуюсь, тогда я перевезу все, что необходимо. Надеюсь, какая-нибудь кафешка при вокзале все-таки будет открыта. Буду пить кофе, вдыхать воздух столицы и грустить об Олеге и Лизе.